Глава 9. Меч короля 2. Никита был очень доволен собой. Во-первых, он смог. Он создал довольно крутой даже по меркам того, что уже видел артефакт. А во-вторых, ни дварфка, призрак, ни древняя книга Светлого ордена так и не смогли до конца понять его задумку. "Смотрите", сказал он почти шёпотом, а потом наполнил одну заготовку под пилюлю смерти, встроенную в созданное им оружие, энергией света. Теперь этот меч стал его частью, и он всегда сможет его найти. А ещё, как Никита и рассчитывал, живая эктоплазма чёрных шахт тоже почувствовала этот цвет и потянулась к нему, как до этого тянулась к нему самому. Я поняла. Тигейль внимательно следил за происходящим. Ты создал меч, но он лишь оболочка, чтобы накопить в нём энергию. Не узнаю конструкты, которые ты используешь. Это видимо что-то из алхимии, но они выглядят довольно мощными. Не знала, что люди смогли сохранить это знание. Мы с одним мастером кратолюдом смогли восстановить рецепт пилюль смерти, пояснил Никита. Значит, 114 контейнеров, в каждый из которых можно поместить силу подмастера среднего уровня. А ты не думаешь, что этого будет мало? Я слышала, что в шестой сфере все её жители собрались у чёрной стены и пытались её пробить, чтобы выбраться наружу. Без шансов, Дварвка высказала почти все те же подозрения, что и си до неё. Разве ж то добавила реальный пример из своего опыта. Но Никита всё равно был уверен в успехе. А почему вы решили, что мы остановимся на уровне подмастерья? улыбнулся парень, а потом с размаху воткнул меч в огромный валун, лежащий у одной из стен. Да, сначала наполнится мои заготовки, но поток энергии-то не остановится, и тогда, учитывая, что мой меч это не только оружие и артефакт, но ещё и нежить, он сам начнёт развиваться, повышая уровень накопленной в нём энергии. Может просто бахнуть. задумался Си. Шанс есть. Дварвка оценила задумку со своей стороны. Если не сработает, сделаем новый меч, просто доработаем структуру. Думаю, лет за 10 мы точно добьёмся успеха. Девушка-призрак оказалась очень впечатлена и обрадована столь короткими сроками. А вот Никита, наоборот, растерянно почесал лоб. Впрочем, он не терял веры и в свой первый меч, вокруг которого уже начала роиться эктоплазма. Ладно, пора возвращаться. Парень уже было протянул руку, чтобы наполнить свой контейнер. Но потом вспомнил о подозрениях Гоудо и решил сегодня поступить немного по-другому. Так, ничего и не взяв с собой, парень прикинул направление к тому месту, где работал его отряд и уверенно двинулся вперед. Он уже привычно игнорировал местных призраков, работал крыльями, чтобы забраться вверх по отвесным склонам и с их же помощью спускался вниз. Но сегодня Никита собирался попробовать еще и кое-что новое – Добравшись до очередной скалы у себя на пути, он вскинул руку вверх, а потом изобразил удар хлыста. И в тот же миг, с гулким хрустом, оставшиеся костяные нити, что он прихватил с собой, вытянулись в указанном направлении и обвились вокруг одного из камней наверху. Нити те только и оставалось, что дёрнуть себя к ним, и он мгновенно оказался на вершине. Быстрее, чем ты обычно карабкаешься, оценила Сея. Решил взять на вооружение приём Арии, ответил довольный Никита. Она со своей живой сталью вытворяет что хочет. Так почему бы и мне не повторить то же самое с костями? После того, как я их протянул через духовную энергию своего источника столько раз за эти дни, это совсем не сложно. Почти как с крыльями, которых у меня как будто теперь не 6, а 7. Молодец, похвалила парня древняя книга. Умные учатся на чужих ошибках и успехах, глупые на своих. Овощи не учатся вообще. Отолько раз за разом делают одно и то же, почему-то рассчитывая на разный результат. Ты что-то стало подозрительно доброй. Нахмурился Никита, параллельно отгоняя пару голодных призраков кротов, которые решили, что если напасть из-под земли, то их не заметят. К их несчастью, парень ни на секунду не прекращал отслеживать пространство вокруг себя и с лёгкостью отбил их первый натиск. Попробовал захватить, чтобы как стегеей их вернуть им разум. Но призраки вырвались, оставив в руках Никиты целые клоки своей плоти. Как оказалось, некоторые готовы жертвовать всем, лишь бы не меняться, что бы это ни значило. Соскучился по обзывательствам? Книга лениво следила за происходящим. Если честно, немного, улыбнулся Никита. Без них теперь кажется, что ты постоянно что-то замышляешь. Ах, вот так вот люди и подсаживаются на критику, вздохнула в ответ Си. Прости. Сейчас, когда я немного вспомнила о настоящей себе, я понимаю, что втаптывать в грязь ученика и разрушать его психику это не лучший способ создания нового лидера света. И я очень рада, что ты смог это пережить и остаться собой. Книга замолчала, Никита тоже смутился. До этого они никогда так открыто и по-настоящему не обсуждали свои отношения. И это было ещё необычнее, чем отсутствие оскорблений. Парень еще пару минут покрутил в голове эту мысль, а потом сосредоточился на дороге и на том, что будет делать после возвращения, чтобы снять с себя все подозрения к Гоуду. «Ты, кстати, так и не взял с собой ни кусочка живой эктоплазмы», — напомнил Аси, когда парень почти выбрался наружу. «Это часть моего плана», — ответил Никита. «Думаешь, если ты теперь перестанешь носить добычу, дварф так легко поверят, будто все прошлые разы были случайностью?» «Сомневаюсь». Считать других глупее себя не самая умная идея, сказала Си. Я это понимаю, спокойно кивнул Никита в ответ, окутывая костяную нить своей духовной энергией, чтобы снова закинуть её на очередную вершину на своём пути. Поэтому мой план заключается в том, чтобы дать ему возможность проявить свой ум. Помнишь, как сделал Сириус Сальвинь? Подставил своего ученика, чтобы все искали мастера смерти. а сам ходил прямо перед ними, потому что никто и подумать не мог, что в итоге сам магистр окажется тут собственной персоной. Древняя книга только хмыкнула в ответ, стараясь не показывать, что ей после этих слов стало только интереснее. Что ты говоришь? Захария с удивлением смотрел на стоящего перед ним человека. Я говорю, можешь поделиться со мной частью своей добычи? Никита ещё раз повторил свою просьбу. Всё-таки меня считают одним из лидеров нашей группы, а я сегодня ничего не нашёл. И теперь, если приду без актоплазмы, это ударит по нашему общему авторитету. А ты говорят, сегодня собрал больше всех. А сколько из прошлых раз ты не сам набирал свои килограммы? С сомнением нахмурился эльф, но всё-таки открыл контейнер со своей дневной добычей. Разве это так важно? Никита неопределенно пожал плечами, старательно делая вид, что не желает разговаривать на эту тему. «А-ха-ха-ха-ха-ха!» Зашлась тем временем у него в голове Си. «Вот, значит, что ты задумал. Не просто прийти без добычи, а забрать ее у кого-то другого. И теперь, если даже этот эльф, который тебя знает, решил, что ты и раньше частенько так делал, то и Гоуда почти наверняка подумает так же. «Значит, говоришь, прием Сириуса с Альвейна?» да. Кивнул про себя Никита. Дать другим возможность решить, что ты не сам будешь что-то делать, а за счёт других. И они с радостью в это поверят. Закончилось и. Что ж, согласно вышло неплохо. Теперь только надо, чтобы Захария не стал молчать об этом. Никита отметил последний момент, который его волновал. Ого, поверь. Такие, как этот эльф, никогда не будут молчать о том, что помогает их величию. И помощь в возвенчании культа великого добытчика эктоплазмы точно входит в это определение. Книга оказалась права. Если в этот вечер Захарий обходился лишь намёками, то уже на следующий день, недовольный тем, что не все их понимают, начал прямо рассказывать о том, как помог Никити. К обеду эти слухи дошли до Гоудо, и Дварв тоже начал посматривать на парня немного по-другому. Он ещё не верил до конца, что всё объясняется так просто, но всё же и отбрасывать это объяснение тоже не мог. Теперь хватать и тащить Никиту к баронам пока он во всем не убедится, точно не имело смысла. А парень тем временем продолжал работать над новой легендой. Два дня он сам приносил эктоплазму, словно делая все, что возможно, чтобы заглушить слухи. Захария хмурился, когда то один, то другой пленник начинал сомневаться в его истории. Но потом... Никита снова попросил о помощи, теперь уже у Игрея, и эльф снова воспрял. Теперь и он, и все остальные вокруг, в том числе и Дварф, были уверены, что парень со своими успехами выезжает только за счёт собравшихся вокруг него союзников, некоторые из которых просто не желают его выдавать. И в отличие от чуйки на живую эктоплазму, это было совсем не ново. Параллельно с созданием своей легенды Никита занимался и развитием костяного меча. Вернее, лично ему самому ничего делать было не нужно, но всё равно парень каждый день добирался до пещеры, где спрятал его. и смотрел, как тот всё больше и больше заполняется энергией. Подумав, Никита смастерил ещё пару артефактов попроще, в виде черепов. Эти он собирался использовать уже не для прорыва чёрной стены, а для разрушения. Ведь, как известно, только разрушив артефакт, можно создать по-настоящему разумную и сильную нежить. А Никита не собирался отказываться от одного из своих изначальных планов обзавестись армией немёртвых помощников. Через две недели во время очередного посещения своей подземной делянки с артефактами Никита заметил, что его меч начал меняться. Вернее, не он сам, а скала вокруг него. Если до этого артефакт просто собирал внутри себя энергию, то теперь он начал частично делиться ею с окружающим пространством. Вокруг воткнутого в камень меча расползло серое пятно, и один из маленьких артефактов, попавших в его зону, сразу же прибавил в росте. Никогда не слышала о подобном эффекте. Рядом с Никитой появилась вылезшая из стены Тигейль. Я уже час как наблюдаю за всем этим и не могу понять суть. Нет, очевидно, что это вариация духовной энергии смерти. Но какая? И почему она сама выбралась наружу? Я не знаю. Никита протянул ладонь вперед над серой зоной и лежащая на полу пыль начала подниматься, словно расправившая свои кольца гадюка. Она сжется. Поделилась с парнем Дварвка. отнимаем жизнь у всего живого, даже у призраков. Последняя девушка добавила с лёгкой обидой, а потом резко сменила тему. Кстати, а ты знаешь, что это место теперь фанит для всех, чья духовная энергия связана со смертью. Что значит связана? Как это работает? Никита невольно напрягся, потому что привлечение внимания кого бы то ни было точно не входило в его планы. Чему вас только в ваших орденах учат? Звания раздают, а подтверждать их кто будет? Тёмный кот Непонятно выруглась Тигей, но потом все-таки сменила гнев на милость. «У каждой стихии есть три связи. С теми, с кем она подобна. В нашем случае со зданиями смерти. Потом с теми, кто был рожден, чтобы ее уничтожать. Знаешь же, о ком я?» «Знаю, об орках». Кивнул Никита, потом призвал к красное пламя и действительно почти сразу почувствовал, как место с воткнутым мечом отзывается в нем. «Все верно. Сила орков идеально подходит для уничтожения нежити». Сейчас во всей шахте вроде бы нет вождей, кроме тебя, попытался оценить обстановку Си. Есть мелочь вроде у Игрея, но на их уровне да на таком расстоянии они разве что какое-то беспокойство будут ощущать, как кошки рядом с призраками, не больше. Что ж, рада, что хоть что-то ты знаешь, Дварвка ответила Никите и продолжила. Итак, остаётся третья связь. У нас уже были подобие, Врак. Догадаешься, кто остался? Жертва. Тихо сказал парень: "То есть те, против кого смерть особенно сильна, и это демоны. Ты хочешь сказать, что уже скоро все местные демоны узнают об этом месте и Никита задумался, что произойдёт дальше. Будут ли адские гончие, демонессы или рогатые великаны? Перед глазами парня пронеслись все, кого он видел из этого рода. Просто избегать его пещеры или же наоборот, придут сюда, чтобы покончить с тем, кто бросает им вызов? Они точно придут сюда. Закончил Никита уже вслух. Без вариантов, скоро ими тут всё кишеть будет, согласилась с ним Си. А я уже слышу вибрации от их шагов. Я же тоже создание смерти, добавила Тигейль. Вот только мне хватает разума не выплескивать так бездумно свою силу. Никита, впрочем, уже не слушал рассуждения девушки о том, как должно вести себя создание смерти. Вместо этого он просто думал, что делать дальше. Вытащить меч Парень был уверен, что справится с его серой аурой, а потом утащить его подальше. Вот только что это изменит, если тот продолжит фонить. Попробовать сразу отправиться в чёрные тени и постараться её пробить, если получится, хорошо. Нет? Хотя бы меч не исчезнет просто так. Никита уже почти решился на этот самый разумный выход из ситуации, когда землю перед ним пробили две огромные набитые зубами морды. Хотя какую землю? Тут же сплошной камень. И стоило Никите об этом вспомнить, как ощущение опасности от пасти хищных кратов ещё больше усилилось. Впрочем, и так и так парень не собирался стоять на месте. Как только скала под ним зашевелилась, он тут же оттолкнул себя в сторону. Призрачные краты, демонические краты, что это за место? пошутил Никита, а потом, снова оттолкнувшись крыльями-щупальцами, но теперь уже от потолка, бросил себя назад. Прибывшие на зов Костя нового меча Монстры так и увлеклись, что даже пока не смотрели по сторонам. И парень не собирался спускать им это с рук. Вытянув вперёд ладонь, он прямо на летус формировал две руны, а потом впечатал их в голову первого крота. Знак переноса и тринадцатого мира сработали, как и ожидалось. Демона должно было перетянуть на планету его истинных собратьев. Но чёрная стена не дала способности сработать до конца. В итоге монстра мотнуло на место изна над на кантузела. В итоге он не смог ничего сделать, когда шесть щупалец света пробили его череп насквозь. -1. На лице Никиты появилась хищная ухмылка. Он всё ещё не любил драться, но сейчас, после 3 лет вынужденного бездействия, он прежде всего радовался, что не растерял былых навыков. А ещё, погружаясь в бой до конца, он стал действовать быстрее. находя время для более неожиданного и опасного применения доступных ему способностей. Второй Крот, вместо того, чтобы сразу броситься на парня, тоже решил не рисковать. Он окутался белым пламенем, и стало понятно, что он призывает себе подмогу. Никита уже видел подобные приёмы в исполнении истинных демонов и ещё Квилла, поэтому не сомневался в том, что будет дальше, если, конечно, он не вмешается. Дикое лечение. Первым делом Никита использовал именно этот свой навык, чтобы с помощью его дополнительного эффекта оборвать призыв. Белое пламя тут же угасло, демонстрируя тем самым, что человек оказался сильнее демона. Но парень не стал пользоваться этим успехом, чтобы добить своего врага. Вместо этого он наоборот отступил и быстро нагнулся, поднимая одну из своих заготовок под артефакты. Что ты задумал? Тут же заинтересовалась Си. Работаю на перспективу, как ты меня и учила, ответил Никита. Я просто подумал, что раз эти первые демоны не особо сильны, то, может быть, и дальше все будет примерно так же. И тогда нет никакой причины спешить. «Ты не можешь все время сам охранять это место», – возразила древняя книга. Не то, чтобы она сама не могла придумать контраргумент, но она всегда старалась, чтобы ее ученик не забывал проговаривать свои планы. Вроде бы мелочь, но на самом деле так гораздо меньше шансов что-нибудь упустить. «Задержишься?» Из-за тобой придут люди баронов, а то и они сами, решив, что ты засел тут поглощать эктоплазму и подставлять их перед эльфами. Уйдёшь на ночь, и даже такие слабоки, как краты, не оставят от твоего меча ничего, кроме лишённой духовной энергии костяной крошки, а то и её сожрут. Именно решением этой проблемы я сейчас и занимаюсь. Никита ни капли не смутился. Добавим мы ему огороду из артефактов приличного сторожа. Вернее, целый отряд сторожей. С этими словами парень пропустил через лежащий у него на ладони череп поток энергии света, превращая один из создаваемых им артефактов в пыль. Шаг первый выполнен, начал считать он вслух. Шаг второй: добавим к разрушенному артефакту тело, чтобы вместить эту ничейную силу. И парень вытянул щупальце, чтобы вытащить из угла один из собранных им по пещере скелетов. И шаг третий: добавим кровь того, в ком течёт энергия смерти. Никита поднял сжатый кулак к рту, укусил его до крови, а потом смахнул несколько капель на начинавшую увеличиваться в размерах кость. Создаваемое им у мертвецы тут же принялось расти ещё быстрее, и в глубине его черепушки вспыхнули два красных огня. Это выглядело внушительно. А тебе не кажется, что всё прошло уж как-то слишком быстро? А ещё этот рост костей? Никита на самом деле был смущён увиденным. А ты не забыл, что стал сильнее? И я не говорю ещё про собственный мир мёртвых, что мы создали. Тут же отозвалась Си. Скажу честно, мне теперь самой интересно, что из всего этого получится.